Глава 24. Внутри кафе сдвигаем два стола, рядом с которым Хьяса укладывает на пол тело паренька, которого с удивлением разглядывает Джоэл с Кансом и Круацина. Устроившись на стуле, поворачиваю голову к эйкору. Защита. Тот достает артефакт, активируя его. Мика с Хьясой и Железяка остаются за пределами его действия, заняв позиции неподалеку от нас. А вот наша пятерка, Теперь защищена от прослушки. Танфой, дождавшись, пока Мак закончит, недоуменно интересуется. «Это кто такой? И зачем вы его притащили?» Усмехнувшись, формулирую ответ. «Посланник тайвенда от Айвенда. Кар, проверь, как у него дела. Сдается, заклинание палача могло сплавить мозг пацана после выполнения задачи». Мак, поднявшись со стула, пускает в дело нотную комбинацию и спустя длинные 10 секунд выдает вердикт. «Он в порядке! Просто отключился! Сейчас попробуем придать бодрости!» Взяв со стола бокал с водой, который принесли к сорку, плещет жидкость в лицо парня, и через мгновение мы уже слышим перепуганный голос подростка. «Где я? Что? Я ничего не крал, не бейте! Честно!» Успокоив беднягу, выясняем, что он ничего толком не помнит. Последнее, что зафиксировала память, Это подошедший к нему мужчина, который бросил монету в потрепанную шляпу. А потом очнулся уже здесь, на полу кафе. На всякий случай Эйкер забирается в его разум, но там тоже пусто. Заклинание, использованное подручным палача или им самим, надежно стерло все произошедшее за последнее время. Единственное, что получается выяснить – время контакта. Разум нищего взяли под контроль прошлым утром но это мало о чем может нам сказать. Еще есть описание человека, предположительно являющегося подчиненным Айвенда, но оно крайне размытое, неизвестный в пальто, шляпе-котелке и туфлях. Вот такой портрет может подойти как минимум десятая часть мужского населения империи. Пока отпускаем парня, передав его под опеку Хьясы, и как только тот покидает защищенную артефактом площадь, Слышу заинтересованный голос канца. Если это посланник палача, значит в конверте, что сейчас лежит перед нами, письмо от него. Мрачно усмехнувшись, киваю и достаю нож, вскрывая запечатанный конверт. Вытащив лист бумаги, разворачиваю его. Ирнес, я отлично знаю, кем ты являешься, а ты скорее всего уже в курсе, чем славится палач. Раньше я бы без колебаний убрал тебя руками одного из дуболомов, что правят империей но сейчас обстоятельства изменились. Из-за вас на воле оказался Схэс, который представляет намного большую опасность, чем все схоры этого мира. Предполагаю, ты уже понимаешь, какое именно. Чтобы остановить его, мне придется показаться на свет самому. Приглашаю тебя в число моих союзников. Я в курсе, что на твоей стране подгорный и древний маг, владеющий магией призыва. Сам понимаешь, при определенном развитии обстоятельств это может привести к формированию весьма мощной армии. С моей поддержкой шансы на это сильно возрастут. Понимаю, что ты сейчас колеблешься, ввиду чего хочу обратить внимание на простой факт. При столкновении между мной и с Хессом, континент захлебнется кровью. Как бы это странно ни звучало, безопаснее всего будет в эпицентре шторма, Вы получите необходимые знания и ресурсы, чтобы сражаться с Реном и его армией, которую тот неминуемо соберет. Если ты согласен, жду тебя в замке барона Скорвата в течение суток после получения тобой этого письма. Можешь взять с собой несколько человек, если опасаешься засады. По скриптум, я знаю, как вернуть к жизни твою спутницу. Дочитав еще несколько секунд, пялюсь на лист бумаги, исписанный мелким почерком. Потом коротко пересказываю содержание письма всем остальным. Первым реагирует Канц. «Да ловушка это! Тут и думать нечего! Явишься туда, он тебя прикончит, и дело с концом!» Медленно покачиваю головой. «Зачем тогда выстраивать настолько сложный план? Это же палач! Что ему стоит убить меня одним ударом, прямо в лагере?» Танфой скептически хмыкает. «Серьезно думаешь, что он хочет заключить с тобой союз? Зачем?» Вместо меня ответ озвучивает Эйкер, задумчиво смотрящий на письмо в моих руках. У палача больше нет марионеток. Болрон в руках скоров, а Морна не станет идти с ним на переговоры. В лице Кирнаса он получит формального лидера, сам оставаясь в относительной тени. Не знаю, почему он решил использовать ресурсы Хённица для атаки именно на Рихта, но даже если Телрих и пошедшие за ним люди живы, то понесли потери. «Да и не пойдет никто из обычных людей за магами. Одно дело император, владеющий магией, и совсем другое — преподаватели университета, которыми в некоторых провинциях еще пугают детей». Канс собирается что-то ответить, но его опережает Джоэл. «Не знаю, для чего палачу нужны союзники и какие у него планы, но Кирнес прав. Не стал бы палач вот так заманивать ловушку». И он написал, что знает, как вернуть жизнь Айрин. «Лежи там ты, мертвым, она бы точно пошла в замок!» Стиснув зубы, вздыхаю. Здоровяк прав. Но и Кантс тоже говорит дело. Как ни крути, для Эвенда я слишком мелкая фигура, чтобы выступать в качестве союзника. И если бы под нашим контролем был весь запад Норкрума, тогда да, это могло бы быть реалистично. Сейчас же я могу принести пользу только в довольно далекой перспективе. В управлении слишком много неизвестных переменных, чтобы определиться было просто и легко. Но вот в том, что Викантесса бы, не задумываясь, рванула Кайвенда, я уверен. Подняв глаза на Джоэла, мрачно отвечаю. Ты прав, она бы не стала размышлять. Но это палач, самый опасный и могущественный маг Норкрума, который в одиночку обуздал Хёнец и сотни лет дергал за ниточки, находясь за спиной каждого из правящих императоров. Принимать решение, хорошо все не обдумав, — не самая лучшая линия поведения. Уроженец Хельгена мрачно вздыхает, а Круацина выдвигает неожиданное предложение. «Может быть, стоит самим устроить ловушку? Мы знаем, где он будет на протяжении ближайших суток. Что помешает ударить и пленить этого ублюдка? Раз он знает, как вернуть жизнь Айрин, пусть расскажет». «А потом подумаем, как с ним поступить?» На лице Эйкера появляется легкая усмешка, а Танфой фыркает. Вот Джоэл, мрачно взглянувший на девушку, решает объяснить ситуацию. «Нам его не одолеть! Даже Эйкер не справится!» Спутница Танфоя, бросив быстрый взгляд на старого мага, парирует. «У нас почти тысяча призванных, это серьезная сила. А у Мики их Хьярсы есть струны». Они устойчивы к магии. Качнувший головой Эйкор медленно отвечает. «Тысяча призванных — это действительно мощный ударный кулак. Но только не против Авенда. Он спокойно с ними разберется, и помешать ему я не смогу. Даже в то время, когда этот пронырливый рицар работал в Хионнице, он уже был сильнее меня. А сейчас, спустя столько лет...» проведенных наедине со всеми накопленными библиотечными ресурсами четырех столпов магической науки, он должен был стать на порядок могущественнее, не говоря уже об артефактах, которыми палач, скорее всего, запасется. Недолго подумав, добавляет. «Конечно, можно попробовать ударить по замку чем-то крайне мощным, но нет никакой гарантии, что это уничтожит самого палача. Как я и сказал». У него должны быть крайне мощные защитные артефакты. цокнувший языком, Канс уточняет. Насколько мощные? Икор пожимает плечами. Представь, что ты полсотни лет каждый день приносишь в жертву людей, усиливая артефакт. Насколько сильным он станет? Безусловно, у каждого из них есть свой предел, но если выбрать верные материалы и форму, то внутри можно запечатать очень большой объем энергии. Такой, что способен прикрыть практически от чего угодно. Задумавшийся сын Хердиса уточняет. То есть у всех старых магов должно быть нечто подобное в загашнике?» Бывший призрак мыкает: «Отнюдь! По договору между престолов и Хённицем на артефактологию тоже наложены довольно жесткие ограничения». «Магам доступны только слабые артефакты, не идущие ни в какое сравнение с арсеналом палача и его соратниками». Ненадолго устанавливается тишина, которую нарушает голос Джоэла. «Не знаю, как вы, а я думаю, туда надо сходить». «Кирнес, коли не хочешь сам, могу отправиться я, в качестве твоего представителя. Узнаю у палача, может ли он действительно поднять из мертвых Арин. «И чего на самом деле желает?» Глянув на парня, невесело усмехаюсь. «Я приму решение до вечера, Джоэл, и сразу тебе скажу, один ты туда не отправишься, а для начала, думаю, стоит посмотреть, где вообще находится этот замок». Танфой достает карту, разворачивая ее на столе, и скоро становится понятно, что владения барона Скорвита лежат рядом с еще одним небольшим городом в двадцати лигах отсюда. Относительно недалеко. Около 10 часов, если двигаться пешком, и куда быстрее, если использовать транспорт. Когда аристократ сворачивает карту, снова прячу ее за пазуху, а в стране раздается голос Кинса. «Ваше императорское величество! К нашим часовым вышел отряд всадников. Один из них представился Олафом Связальдом. Он просит встречи с вами!» Рядом фыркает Канс. Лощенный блондин, считающий себя лучше всех остальных?» Адъютант с некоторым недоумением бросает на него быстрый взгляд. «У него действительно белые волосы, но вообще не Хёрдис показался мне достаточно обычным человеком». «Интересно, не походит это на того Олафа, который запомнился нам по университету?» Переглянувшись с остальными, поднимаюсь из-за стола. «Скажи, пусть скачет к зданию управления железной дороги. Встретимся там. Может взять с собой не больше десяти солдат» остальные пусть ждут на линии караулов и извести рахара два взвода призванных должны быть наготове около здания и если что-то пойдет не так они вступят в дело когда парень отдав честь покидает кафе танфой удивленно интересуется ты опасаешься Олафа?» отрицательно качаю головой его самого нет но думаю в армии дома связальдов немало хороших магов и отличных солдат тот чуть помедлив согласно кивает а через минуту мы уже покидаем кафе, направляясь к управлению имперской железной дороги. Олов со своими спутниками прибывает к моменту, когда мы уже определились с местом для встречи, решив использовать для этой цели зал ожидания на первом этаже. Все остальные комнаты слишком малы, чтобы там можно было с комфортом разместиться. Персонал временно эвакуируется, а совсем скоро мы видим входящего в дверной проем Свезельда, за которым следуют его люди. Остановившись в нескольких шагах от нас, блондин задерживает взгляд на мне. «Я прибыл для обсуждения нашего совместного наступления. Где мы можем поговорить о делах?» Неподалеку лязгает металлом железяка, счастье счастью, удержавшись от комментария по поводу титулования. «А я понимаю, что парень сильно изменился с момента нашей последней встречи. Впавшие глаза, под которыми нависают синие мешки. Усталый вид...» и лицо человека, который уже не ждет от жизни ничего хорошего. Покосившись на застывшего в удивлении канца, киваю в сторону длинных лавочек, установленных в зале. Сейчас могу предложить только такую обстановку. Больше крупных зданий в городе нет. Кивнувший Связальд молча шагает к одной из скамеек. За ним следует только двое из семерых вошедших в зал мужчин. И еще пятеро остаются на месте, настороженно разглядывая призванных и механоида. Я тоже направляюсь вслед за Хердисом, и спустя считанные секунды Эйка уже активирует свой защитный артефакт. Другой пускает в дело один из сопровождающих Олафа мужчин. Когда оба мага заканчиваются своим делом, обращаюсь к Хердису, начиная разговор. «Сколько у тебя солдат? Какие планы наступления?» Олаф отрывает взгляд от моих телохранителей, что остались за пределами защитного круга, и чуть рассеянно озвучивает. Резванные механоиды!» «Запрещенная магия! Мне бы такое!» Второй из его спутников касается плеча парня. «Ваше сиятельство, мы прибыли для переговоров по поводу наступления». Тот, на момент дернувшись, обращает внимание на меня. «Верно! У меня девять тысяч пехоты, семьдесят пара танков и чуть больше трехсот орудий и тысяча конницы. План простой. Ударить по столице провинции и взять ее штурмом, либо заставить гарнизон сдаться». Ополнить ряды армии и двигаться дальше, границам владения Кеннета. Глава дома погиб вместе с рихтом, как и большинство солдат. Теперь они — легкая добыча. Голос звучит чуть хрипло, как будто он только вышел из запоя или выкурил пару пачек сигарет подряд. Решаю прояснить один из важных моментов. По договору между мной и Мурной, твои войска должны поступить в мое распоряжение. Ты с этим согласен? Блондин медленно кивает. «Да, мои офицеры будут выполнять твои приказы, Кирнес. Я присягнул на верность Морне. Думаю, этого достаточно, раз у вас имеется соглашение. по поводу плана наступления. Ты согласен? Или у твоего штаба иные мысли?» Обдумываю, что ему ответить, когда рядом раздается голос Танфоя. «Без обид, Олов. но когда ты успел стать уравновешенным военачальником?» Парень переводит взгляд на Канца. «Где-то в промежутке между гибелью всех родственников и свалившимся титулом Хердиса, который обязал меня сражаться во имя дома Связельдов. Я последний прямой наследник и выполню свой долг, как бы ты обо мне ни думал». Танфой удивленно вздыхает, а я выдаю ответ на вопрос нашего нового союзника. «У нас такие же планы. Начальник моего штаба — полковник Кравниц. «Думаю, ему стоит познакомиться с твоим старшим офицером. Пусть обсудит план действий более детально». Свезель кивает. «Вам требуется что-то в плане снабжения? Провизия, боеприпасы, одежда, деньги?» Отрицательно качаю головой. «Пока хватит и текущих запасов. Если возникнет необходимость, с тобой свяжется Стоикс. Это наш гражданский первый министр. Тот неожиданно усмехается». «Рано раздавать должности, Кернос. Впереди нас не ждет ничего, кроме хаоса. Сомневаюсь, что мы с тобой доживем до момента, когда подъедем на лошадях к воротам с Хернеса. Секунду помолчав, добавляет. «Если это все, я отбуду к своим войскам. Через полчаса прибудет мой глава штаба и его офицеры. Пускай твой полковник с ними переговорит. Если возникнет необходимость во мне...» Пришли Вестового. Наш лагерь в полутора лигах к востоку от вас. Завтра встанем бок о бок на случай вражеской атаки. Когда олов вместе со своими людьми покидает помещение, слышу ошеломленный голос Канса. «Бывает же такое? Кому скажи, как этот придурок изменился, никто и не поверит. Не ожидал, что он тоже на что-то сгодится». Глянув на сына Хердиса, пожимая плечами. «Давление обстоятельств». В его случае крайне весомых, ты же видел его лицо. Новый глава дома Свезальдов, похоже, считает, что впереди его не ждет ничего, кроме смерти. А раз так, нет никакого смысла цепляться за что-то бренное. Танфой цокает языком. Как бы то ни было, таким он мне нравится больше, чем напыщенным идиотом, что считал себя центром мироздания. По пути к выходу из здания меня придерживает за руку Джоэл. Ты решил, как поступить? «Мы отправимся на встречу с отправителем письма». Бросив на него косой взгляд, отвечаю. «Пока нет. Как только определюсь, ты узнаешь об этом первым, Джоэл». Тот угрюмо кивает, а спустя пару мгновений мы уже оказываемся на улице. Сразу же посылая вестовых к офицеру и стоиксу. Время провести короткое совещание, передав им новые данные. Вполне возможно, у моего первого министра все-таки найдутся мысли по поводу ресурсов дома Свезельдов. А военным следует знать, что теперь мы действуем совместно с армией союзников. Правда, меня смущает их серьезный перевес в боевой мощи и состояние Олафа. Если у нового Хердиса что-то перемкнет в голове, и он решит атаковать нас, победить будет тяжело. Вернее, если уж говорить напрямую, практически невозможно. Хотя в данном случае ключевой момент – добраться до столицы этой провинции. Если верить данным армейских офицеров, численность ее населения — около 200 тысяч человек. Если количество людей с магической страной будет пропорционально равно числу обнаруженных в Лесхоте, мы сможем увеличить количество призванных приблизительно до трех тысяч бойцов. И в таком случае одолеть нас будет не так просто. По сути, мы сравняемся по силе с его войсками, а по мере взятия новых городов число призванных в рядах армии будет только расти, что позволит чувствовать себя куда более уверенно. Разместившись в установленном солдатами шатре, усаживаюсь за грубо сколоченный деревянный стол. Пока жду прибытия всех вызванных на совещание людей, в голове бьется один и тот же вопрос. Стоит ехать навстречу с палачом или лучше проигнорировать приглашение?